Фрэнк Г. Мистер Г. родился в 1910 году. Прилично учился в школе и казался нормальным во всех отношениях до 13-летнего возраста, когда заразился сонной болезнью и 9 недель провел в глубоком ступоре, совершенно беспомощный и нуждающийся в зондовом питании. По выздоровлению у него появилась расходящаяся косоглазие справа и другие признаки паралича третьего черепно-мозгового нерва. Кроме того, он жаловался на чудные ощущения в голове, какие-то странности и на то, что он стал каким-то не таким, как раньше. Он не смог окончить школу, стал считаться умственно отсталым, и его отправили работать на фабрику гофрированных коробок. В следующие 20 лет жизнь мистера Г. была монотонной и ничем не примечательной. Он приходил на фабрику каждый день в одно и то же время, минута в минуту, работал в одном и том же темпе всю смену, выходил с фабрики в 5, ужинал и проводил вечер с родителями. Ложился спать в 10 и вставал в 6. Поведение его в течение этих 20 лет было настолько обыденным, что его хочется назвать стереотипным. Каждый день Он одними и теми же словами приветствовал одних и тех же людей, говорил о погоде и погружался в молчание. Каждый день прочитывал заголовки и подзаголовки в газетах. У него не было увлечений, интересов, друзей, социальных и сексуальных отношений. Он двигался как робот по своей скучной, неизменной безжизненной дороге прозябания, подобно миллиону хронических амбулаторных шизофреников на улицах Америки. Два или три раза в год его внезапно охватывала ярость, он на кого-нибудь нападал. Всегда жертвой был какой-нибудь старик, который, как ему казалось, слишком пристально на него смотрел и пытался соблазнить. В 35 лет самому мистеру Ге стало ясно, что он перестал справляться с работой из-за определенного замедления темпа движения и речи. В 37 лет его уволили с фабрики. И он пополнил полумиллионную армию безработных паркинсонников. Потеряв работу, мистер Г. распался на куски, стал возбужденным, впал в депрессию и начал страдать бессонницей. Монотонная структура жизни была поколеблена и потрясена в самых своих основах. Он начал бродить по улицам неухоженный и грязный, выкрикивая и бормоча ругательства. В таком состоянии мистер Г был доставлен в психиатрический госпиталь штата, где постепенно вновь обрел былую монотонность и уравновешенность поведения. В 1950 году его перевели в Маунт-Кармель. За 20 лет пребывания в Маунт-Кармеле мистер Г медленно деградировал в нескольких направлениях. Хотя физически больной был вполне способен ухаживать за собой, прогуливаться вокруг госпиталя и даже выходить на улицу, Он все больше становился отчужденным, сужая диапазон активности с каждым годом. У него развелось множество фиксированных ритуалов и привычек. Он не поддерживал ни с кем реальных человеческих отношений, не привязывался ни к кому и ни к чему. У него появилась склонность часами смотреть пустым взглядом в пространство и галлюцинировать, однако он никому не рассказывал содержание своих галлюцинаций и не давал им влиять на свое поведение и действия. Панические атаки и приступы ярости участились и поражали больного два или три раза в месяц. Эти припадки обычно сочетались с чувством пренебрежения со стороны окружающих или с чувством, что они хотят его соблазнить. В 1969 году, перед назначением Леводопы, У мистера Г появился хлопающий тремор в обеих руках, некоторая ригидность и искривление шеи. У больного появилось обильное слюнотечение и двусторонний птос. Веки опустились так сильно, что глаза постоянно казались закрытыми, нарушились и поздные рефлексы. Развилась небольшая кинезия, но ригидности в руках не появилось. Кроме того, и это очень необычно для больных постэнцефалитическим синдромом, каких мне приходилось наблюдать, у мистера Г. наряду с его чудаковатостью появились синдромы двустороннего поражения верхних мотонейронов и небольшая ментальная заторможенность. И, наконец, у мистера Г. появился тик-жужжание. Он стал издавать мелодический звук М -м -м -м", с каждым выдохом. Леводопа была назначена мистеру Г. в мае 1969 года. Дозу мы постепенно довели до 2 граммов в сутки. В первые три недели у мистера Г. произошло усиление тремора, а также поспешность походки, внезапные миоклонические подергивания и спазмы. Усилилось экспираторное мычание. Появилась склонность метаться, фыркать и бормотать во сне. Через месяц эти эффекты прошли, и мистер Г вернулся в обычное состояние. Хотя он продолжал принимать по 2 грамма леводопы в день, не было абсолютно никакой реакции на лечение, во всяком случае очевидной, на протяжении последующих трех месяцев. В октябре у мистера Г появились сильнейшие высовывания пропульсии языка, который он высовывал до самого корня 12-15 раз в минуту. Когда после двух дней подобного состояния мы решили отменить леводопу, мистер Г сказал нам «Не делайте этого, все пройдет само». И через час язычные пульсы действительно прошли, и мы никогда больше их не видели. В течение следующих шести месяцев мистер Г снова вернулся в свое ареактивное состояние. Не так продолжалось до марта 1970 года, когда у него появилась новая волна ответов на лечение. Он стал раздражительным и уязвимым. У него было чувство постоянного зуда в правой щеке. Почесывание щеки превратилось в тик. Временами он расчесывал кожу до крови. Кроме того, у мистера Г усилилась либида, он по много часов мастурбировал и часто демонстрировал свои половые органы в коридоре. В этот период подавленности и возбуждения мычание мистера Г. превратилось в некий припев «Тигди контосьюм» – полилолическую вербигерацию фразы «Будь спокоен». В течение дня мистер Г. повторял эти слова сотни, если не тысячи раз. К маю 1970 года эпизоды эксгибиционизма и нападения на больных настолько участились, что администрация госпиталя пригрозила перевести его в госпиталь штата. Угроза преисполнила мистера Г. страхом и бессильной яростью. Через день после этого у больного развился окологирный криз кататоний впервые в его жизни. Глаза были устремлены вверх, шея разогнулась с необычайной силой, а тело приобрело неподвижность статуи в сочетании с каталептической податливостью. Больной стал совершенно недоступным контакту, а также потерял способность глотать. Этот ступорозный криз длился 10 дней без перерыва, в течение которых мистер Г. нуждался в зондовом кормлении и постоянном уходе. Когда он, наконец, пришел в себя, это был совершенно другой человек. Человек, признавший свое полное поражение. Внутри него что-то сломалось. Исчезло все – импульсивность, зуд, тики, эротическое настроение и агрессивное возбуждение». Теперь он двигался, как сам было, словно спал на ходу. Больной стал вежливым и приятным в общении, превосходно ориентировался в окружающей обстановке, но все его существо, казалось, было теперь замурованным в каком-то сне или мороке. Он производил зловещее впечатление отсутствующей в теле личности. Он больше не принадлежал этому миру. Мистер Г стал бестелесным, как дух или привидение». В августе 1971 года он умер во сне. Посмертное вскрытие не позволило установить причину смерти.